«Да, но тетя Лина подтвердила и мне все объяснила». Mm. «И что объяснила?» Она напряглась, пытаясь понять, сержусь я или нет. «Рассказать тебе?» «Давай. У тети Лины есть муж, как у тебя. Его зовут Стефано Карачи, он и есть папа Рину. Потом она стала жить с Энцу, Энцу с Кану, они спят вместе, все как у нас. У нас есть папа, его фамилия Айрота, но спишь ты с Нину, Нину Саратора.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 Он скажет, что это живот Лина Чирула, а не Стефана Карачи. А твой живот это живот Элены Грек, а не Пьетру Айроты. И что из того? А то, что было бы правильнее, чтобы Рино был Рина Черла, а мы ДД и Эльза Греко. Угу. Это ты так решила? Нет, это Лин так говорит. А ты что думаешь? Я с ней согласна. Правда? Уверена? Правда, совершенно уверена. Эльза видя, что мы не ссоримся, решила вмешаться. Мам, она все врет. Она сама сказала, что когда выйдет замуж, будет ДД Карачи. Сама ты врешь и вообще замолчи, крикнула ДД. Почему ДД Карачи? спросила я Эльзу. Потому что она хочет выйти замуж за Рину. Тебе нравится Рину? спросила я ДД. Да.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 довершила дело